1917 год, только что отгремевший московский октябрь, как взлохмаченные седины моря. Макс, пра, я и двое вчерашнего выпуска офицеров, только что живыми выпущенных большевиками из московского Александровского училища, где отбивались до последнего часа. Один из них тот Сережа, который с таким рвением в ту новогоднюю ночь заливал пожар дырявым ведром. Вот живые записи тех дней. Москва. 4 ноября 1917 года. Вечером того же дня уезжаем. С. Его друг Гольцев и я в Крым. Гольцев успевает получить в Кремле свое офицерское жалование 200 рублей. Не забыть этого жеста большевиков. Приезд в бешеную снеговую бурю в Коктебель. Седое море. Огромная, почти физическая, жгущая радость Макса В. при виде живого Сережи. Огромные белые хлеба. Видение Макса на приступчике башни с ером на коленях жарящего лук. И пока лук жарится, чтение вслух. С. и мне. Завтрашних и послезавтрашних судей по России. А теперь Сережа будет то-то и вкрадчиво почти радуясь, как добрый колдун детям, картину за картиной, всю русскую революцию на пять лет вперед. Террор, гражданская война, расстрелы, заставы, вандея, озверения, потеря лика, раскрепощенные духи стихий. Кровь, кровь, кровь. 25 ноября 1917 года я выехала в Москву за детьми с которыми должна была тотчас же вернуться в Коктебель, где решила жить или умереть. Там видно будет. Но с Максом и Пра, вблизи от Сережи, который на днях должен был из Коктебеля выехать на Дон. Адам, Рыдван, те самые кони, обнимаемся с Пра. Только вы торопитесь, Марина, тотчас же поезжайте, бросайте все, что там вещи, только тетради и детей. Будем с вами зимовать. Марина, Максина нога на подножке Рыдвана. Только очень торопись, помни, что теперь будет две страны, север и юг. Это были его последние слова. Ни Макса, ни Пра я уже больше не видала.